Глава 2 Управление капиталом. Навыки в прогнозировании движений рынка являются лишь частью того, что ведет к успешной торговле. Идеальное знание паттернов, свечных формаций, индикаторов не является достаточным условием для стабильной прибыльной торговли. Технический анализ – вероятностный метод, который дает лишь слабую подсказку о возможном будущем направлении цены. Самые безупречные фигуры порой не работают и оказываются по существу бесполезными. С изучения этой области трейдинга все только начинается. Рынок проверяет любого человека, собирающегося встать на путь трейдинга, на то, каким образом он справляется с ошибками. Сегодня какого трейдера не спроси, он ответит, если прочитал хотя бы пару книг о трейдинге, что управление капиталом – это краеугольный камень. Однако соблюдают правила управления капиталом в действительности лишь единицы. Многих трейдеров одни только слова «управление рисками» уже заставляют зевать. Жизнь коротка, и понадобится целая вечность, чтобы заработать состояние, соблюдая все правила. Не так ли? Пожалуй, так. Но вот что происходит. Стремящиеся заработать побыстрее трейдеры идут на повышенный риск и, подобно реактивным мотоциклистам, вылетают с финансовой трассы на скорости 300 км в час. Современная ментальность получить все здесь и сейчас играет со своими носителями злую шутку. Ориентация на быстрые легкие результаты приводит к обратному эффекту, и эти люди так и остаются в развитии на одном уровне, предпринимая все более абсурдные попытки в расчете на внезапный безудержный фонтан удачи. Даже если вы сорвали куш на бирже, это еще не конец. Нужно разумно распорядиться средствами и сохранить их, вложив в реальные активы. Жизнь неумолимо ставит на место тех, кто относится к ней слишком легко Однако и слишком осторожная торговля не выход Если торговать слишком консервативно, как учат учебники, можно стать богатым Но к тому времени уже оказаться в доме престарелых Богатство в старости по большому счету не имеет никакого смысла Цель заработать огромное состояние за счет трейдинга, имея при этом небольшой стартовый капитал, можно разделить на две задачи. Первая задача – обеспечить сохранность капитала. Вторая задача – осуществить его стремительный прирост. Осуществление второй задачи, если вы частный трейдер и работаете без привлечения заемных средств, возможно только за счет принятия повышенных рисков в виде многократного плеча. Другого способа я не знаю. Эти две задачи противоречат друг другу. Если трейдер будет преследовать только вторую задачу, то есть идти на повышенные риски, его периодически будет выносить с рынка по маржин колом. Первая задача – приоритетная. Но если трейдер будет потеть только над ней, его время выйдет, и он также проиграет. С моей точки зрения, управление капиталом Я буду использовать термины «управление капиталом», «управление рисками» и «мани-менеджмент» как взаимозаменяемые. Итак, управление капиталом – это поиск золотой середины, позволяющий всегда оставаться в игре, но при этом двигаться вперед достаточно быстро. Предназначение – управления рисками. На мой взгляд, существуют две основные причины, по которым так много трейдеров имеют проблемы с управлением рисками. Первое состоит в непонимании до конца сути управления рисками. Вторая проистекает из недостаточного анализа собственного риск-профайл, то есть склонности к риску. Лично для меня управление рисками неразрывно связано с психологией трейдинга. Суть управления рисками состоит прежде всего в сохранении эмоционального равновесия. Самое опасное, что может произойти с трейдером, это потеря контроля над собой. К потере контроля приводят слишком большие убытки. Система управления рисками не допускает возникновения таких убытков и делает убытки переносимыми с психологической точки зрения. Проведу аналогию. Представьте, что вы занимаетесь боксом, и финансовый рынок — это ваш спарринг-партнер или тренер. Убытки — это удары партнера. Система управления рисками — это то, благодаря чему вы заранее настраиваете силу ударов партнера и настроить их нужно таким образом, чтобы они не были слишком сильными, но и не были слишком слабыми. Если допустимые убытки будут слишком большими, то от ударов партнера, как от ударов Тайсона, вы будете каждый раз падать в нокаут, то есть терять над собой контроль. Если же выбрать слишком щадящий режим — и удары партнера будут лишь легкими касаниями, вы не научитесь драться. Одной из моих любимых книг по трейдингу, которая объясняет связь управления рисками с психологическими аспектами торговли, является работа Джима Пола «Чему я научился, потеряв миллион долларов». В книге автор рассказывает историю своего стремительного взлета и падения. Обычный парень из небольшого городка, он становится успешным брокером и членом комитета биржи. Довольно быстро он начинает зарабатывать приличные деньги, и его жизнь круто идет в гору. Но потом всего лишь на одной сделке он теряет больше миллиона, уходит в долги и чуть не кончает жизнь самоубийством. Довольно смешно, кстати, автор описывает свою попытку самоубийства. Чтобы спасти материальное благосостояние своей семьи, он решает инсценировать несчастный случай. За это семья получила бы крупную страховую выплату. Он хочет на своем Порше врезаться в мост, но для смелости перед этим выпивает так много алкоголя, что забывает переключить передачу и едет по скоростному шоссе слишком медленно, на скорости 20 км в час, за что его останавливает полиция. Какой же урок автор извлекает из своего опыта? Потеряв деньги, он решает узнать, чему учат гуру. К его удивлению оказывается, что многие профессионалы говорят совершенно разные вещи, противоречащие друг другу. Многие из них действовали разными способами, но в конце концов все равно пришли к успеху. Что же было единым для всех? Что их объединяло? Он заключает, что секретов получения прибыли много, но единой платформой успеха у профессионалов был контроль убытков. Цитата из книги. «Наконец до меня дошло, что, возможно, изучение убытков более важно, чем поиск Грааля в получении прибыли. Профессионалы могли зарабатывать деньги противоречащими способами, потому что они знали, как контролировать убытки». Пока один зарабатывал, другой с обратным подходом терял бы деньги, если бы находился в рынке. Но другой в это время стоял в стороне с номинальным убытком. Когда люди теряют деньги, обычно они ищут новые методы получения прибыли. Очевидно, предыдущий метод имел изъяны. Виноват никоим образом не ни инвестор и не трейдер. Учитывая тот факт, что существуют мириады, как торговать методов, вы можете провести всю жизнь, пробуя и терпя неудачу с каждым, потому что вы не знаете, как терять. Зато если вы изучите, почему люди теряют, и начнете контролировать убытки, прибыль придет. Рассуждая дальше, автор приходит к выводу. Чтобы контролировать убытки, нужно избавиться от влияния эмоций. Чтобы избавиться от влияния эмоций, нужен торговый план. Торговый план для каждой сделки – это главным образом четко обозначенный стоп-лосс, уровень, либо какие-то другие условия выхода. При этом он подчеркивает, если вы не контролируете эмоции посредством плана, то попадаете под гипнотизирующее влияние меняющейся цены. Еще раз повторю. Главное предназначение управления рисками заключается в сохранении самоконтроля. Когда я писал данный раздел про управление рисками, я даже раздумывал над тем, как лучше поступить. Выделить этот материал в отдельный раздел или сделать его частью раздела о психологии трейдинга. Верно также и обратное. Самоконтроль необходим для соблюдения правил управления рисками. Если у вас не хватает самодисциплины, чтобы соблюдать установленные правила управления рисками, попробуйте более детально проанализировать свою склонность к риску и модифицировать систему, либо изменить объем средств на торговом счете.